«Здорово, отец! Свободно ч ё н и т ь гаркнул Лёха. Отец, пожилой мужик с изборождёнными морщинами лицом, сидел на лавочке у сауны Ихтиандр и с превеликим удовольствием курил папиросу. Глубоко затянувшись, он благоговейно замер, а потом, выпуская клубы дыма, сообщил. «Кажись, люкс свободен!» «Спасибо, отец! А невесты на выданье есть?» «Не, невест нет! Проститутки есть!» «Добре!» о Удовлетворенный полученной информацией, Леха зашел в сауну. Я проследовал за ним. В приемной за баром стояла симпатичная девчонка, которой я дал бы лет 18, если бы не ее глаза. Глаза у нее пронзительные и в то же время настолько блядские, что казалось, нет в мире грехов, не виданных ими. На б е й д ж е написано «Мария», и это имя офигительно подходило к ее славянскому облику. «Синие глаза». Светлые волосы, высокая, упругая грудь и рост под метра восемьдесят. Увидев нас, Мария з а у ч е в н о улыбнулась, поприветствовала нас и спросила, может ли она нам чем-нибудь помочь. «Машенька, конечно можешь!» – ласково сказал Лёха. «Давай-ка нам люкс на пару часов. И пару девочек только пришли самых лучших, ладно?» «Люкс хоть сейчас, а девчата освободятся только через полчаса. Сейчас я работаю». «А ты не работаешь?» – спросил я. «У вас денег не хватит», – засмеялась Мария. «Ладно», – произнес л ё х а «Тогда как только освободятся, сразу к нам присылай». Сняли люкс, разделись, взяли простыни и сланцы и двинули в сауну. Большой деревянный стол в холле окружали такие же деревянные скамейки. В углу – телевизор и караоке. На столе – и Холодные бутылки с пивом, вареные раки, сухарики, орешки, сушеные кальмары, а также гигантская пепельница. Прямо по центру небольшой бассейн с, как позже выяснилось, ледяной водой. В холле еще четыре двери. Комната отдыха, она же комната для сексуальных утех. Массажная комната, туалет и, наконец, парилка. Резвее. Ты как хочешь, а я сначала попарюсь. Спиртное д о парное, смерти подобно. Ну я как ты. После парилки сели нас за стол. Открытое пиво зашипело, а пена попыталась вырваться на свободу. Почти успешно. Короче, переходим к третьей ошибке. Крику прибегай лишь в исключительных случаях. Ничто так не давит оппонента, как тихий и спокойный и уверенный голос, з а о р а ф на этого… Иванченко… Панченко. А, так вот, ты, з а о р а ф на Панченко, изначально поставил себя в заведомо проигрышное положение. Крику прибегают те, кто не уверен в собственной правоте. Те, кто считает, что крика можно подавить противника. Суть в том, что тот, кто кричит, тратит силы на крик, а не на размышления над ответами. Поэтому в споре побеждает не тот, кто эмоции тратит на повышение громкости голоса, а тот, кто логично и обоснованно высказывает свою точку зрения на вопрос. Понял? Я понял. Кивнув, я решился задать ему вопрос, который последнее время не давал мне покоя.